Он почти упал на свое место. Голос его присекся, последнюю фразу он едва выговорил. Затем суд приступил к постановке вопросов и начал спрашивать у сторон заключений. Но не описывая в подробности, наконец-то присяжные встали, чтобы удалиться для совещаний. Председатель был очень утомлен, а потому и сказал им очень слабое напутственное слово.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 Было очень поздно, уже около часу, по полуночи, но никто не разъезжался. Все были так напряжены и настроены, что было не до покоя. Все ждали, замирая сердцем, хотя, впрочем, и не все замирали сердцем. Дамы были лишь в истерическом нетерпении, но сердцами были спокойны, оправдание день неминуемое. Все они готовились к эффектной минуте общего энтузиазма. Признаюсь, И в мужской половине залы было чрезвычайно много убежденных в неминуемом оправдании. Иные радовались, другие же хмурились, а иные так просто повесили носы. Не хотелось им оправдания. Сам Федюкович был твердо уверен в успехе. Он был окружен, принимал поздравления, перед ним заискивали. — есть.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 Вот этот купец-то с медалью, присяжный-то. А что? Ума палата. Да он все молчит. Молчит-то молчит, да ведь тем и лучше. Не то, что петербургскому его учить, сам весь Петербург научит. Двенадцать человек детей, подумайте. Да помилуйте... Неужто не оправдают, кричал в другой группе один из молодых наших чиновников. Оправдают, наверное, послышался решительный голос. Стыдно. Позорно было бы не оправдать, восклицал чиновник. Пусть он убил. Но ведь отец, и отец. И, наконец, он был в таком выступлении. Он действительно мог только махнуть пестом, и тот повалился. «Плохо только, что лакеи тут притянули. Это просто смешной эпизод. Я бы на месте защитника так прямо и сказал — убил, но невиновен. Вот и черт с вами!» «Да он так и сделал. Только черт с вами не сказал. Нет, Михаил Семенович, почти что сказал!» Подхватил третий голосок. «Помилуйте, господа!»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 Столичный город разнесет. Десять дней пьянствовать будет. Эх, ведь черт! Да, черт-то черт! Без черта не обошлось. Где же ему и быть, как не тут? Господа, положим красноречие. Но ведь нельзя же и отцам ломать головы безменами. Иначе до чего же дойдем? Колесница-то... «Колесница-то помните? Да, из телеги колесницу сделал, а завтра из колесницы телегу. По мере надобности, все по мере надобности. Ловкий народ пошел. Правда-то есть у нас на Руси, господа, аль нет ее вовсе?» Но зазвонил колокольчик. Присяжные совещались ровно час, ни больше, ни меньше.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 Они повскакали с мест своих. Им верно показалось, что все это сейчас же можно опять переменить и переделать. В это мгновение вдруг поднялся Митя и каким-то раздирающим воплем прокричал, простирая пред собой руки. Клянусь Богом и страшным судом его! В крови отца моего невиновен! Катя, прощаю тебя! Братья, други, пощадите другую! Он не договорил и зарыдал на всю залу.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 Мужички наши за себя постояли и покончили нашего Митеньку.